«Но он отец вашего мужа!» «Моего покойного мужа!» Помолчав, тусклым голосом поправила ее Каталина, и брак наш не вступил в законную силу. Донья Эльвира не стала это опровергать, лишь сверкнула глазами. «Тем не менее, это противно самой природе!» «Я так не думаю. Брак не консумирован, детей нет. Так что какой грех?» и потом мы получим разрешение от Святой Церкви. — В самом деле? — заинтересовалась Донья Эльвира. — Так говорит король. — Но, Ваше Высочество, скажите по чести, вы же не можете этого желать. — Он не отдаст меня, Гари. с бесстрастным лицом произнесла Каталина. Он говорит, принц еще мал. Я не могу ждать четыре года, пока он подрастет. Так не лучше ли выйти за короля? Мне надо выполнить мое предназначение. Я думала, мне придется принять принца Гари. Теперь выходит, что придется заставить себя принять короля. Возможно, в этом и есть испытание, уготованное мне Господом, но моя воля сильна. Я стану королевой и матерью короля. Я сделаю эту страну оплотом от мавров — как обещала матушке, учрежу здесь справедливые законы. Выстрою защиту от шотландцев, как обещала Артуру. — Кстати, про матушку. — Не представляю, что она скажет, — вздохнула Дуэнья. — Знала бы, зачем он пришел, ни за что не оставила б вас с ним вдвоем. — Да, лучше не оставляйте нас больше, — согласилась Каталина и, подумав, добавила — но если я дам знак, кивну, например, тогда Донья Эльвира вам следует уйти. Вот еще уйти. Помилуйте, ваше высочество, и не думайте, не уйду. До свадьбы он не должен вас даже видеть, — завелась Дуэнья. Я скажу послу, пусть оповестит его величество, что посещать нас теперь он не может. Каталина вздохнула. Мы не в Испании, дорогая моя, неужто еще непонятно? Ни посол, ни даже моя матушка больше не могут диктовать нам, что делать. Я беру все на себя. Я зашла так далеко, что теперь ничего не остается, кроме как идти до конца. Я надеялась увидеть тебя во сне, но ты не приснился. У меня такое чувство, словно ты ушел далеко-далеко. Писем от матушки нет, так что неизвестно, что она думает по поводу предложения короля. «Я молюсь, но Господь мне не отвечает. Я самоуверенно толкую о своей судьбе и его воле, но чувствую себя сбитой с толку. Если Господь не сделает меня королевой, уж и не знаю, как мне жить, во что верить». Каталина ждала, что на завтра король приедет с визитом, как он обещал, но этого не случилось. Ни на завтра, ни на следующий день, ни потом. Она гуляла вдоль берега, сжимая руки под покровом плаща и ломала голову, что же пошло не так. Она-то думала он примчится и разработала для себя линию поведения. Приманивать его, держать в напряжении, но под строгим контролем, на расстоянии вытянутой руки. И что теперь толку в этой стратегии, когда он не едет? С изумлением она поймала себя на мысли, что ей хочется его видеть. Не из страсти! Какая там страсть! Ей кажется, никогда больше не испытать желания, а потому что благодаря ему она может занять трон Англии. И что, если он не приедет снова? Может, это козни его матери? Я так ее боюсь. Она меня не любит. И если высказалась против этого брака, настаивать он не посмеет. Впрочем, он ведь сказал, кажется, она согласна. А может, возразил испанский посол? Нет, трудно поверить, что наш посол скажет что-то поперек английскому королю. В чем же дело, отчего он не приезжает? Прошло еще два дня, и Каталина не выдержала, послала ему записку, в которой осведомлялась, здоров ли он.